Глава 7. Королёв. Кажется, я закричал. Но едва ли мог быть уверенным в этом, потому что все перед глазами у меня помутилось. Я лихорадочно создавал конструкт, но противник был быстрее, до моей гибели оставалась последняя секунда. Челюсти противника открывались и закрывались с удивительной скоростью, а мощные крепкие руки несли меня в эту хлеборезку. Я врезал монстру прямо в нос, ожидая, что это возымеет хоть какой-то эффект, но все было напрасно. Детина лишь хрюкнул и продолжил издеваться надо мной, пытаясь перед смертью как следует меня напугать. Признаться, у него это получилось неплохо. Еще удар, еще... бесполезно, лишь только отбил руку спасла Катя. Она забежала в коморку и, увидев происходящее без лишних вопросов, создала конструкт огненной стали и метнула в противника. Сотни стальных струн, звенящих от окутывающего их огня, полетели прямо в противника и в один удар нарезали ровными слоями. Смерть детины была эффектной. Катя постаралась на славу, вложив в конструкт много сил. — Ты как? — спросила девушка, подбегая ко мне. — Бывало и лучше, — ответил я, поднимаясь на ноги. Абашев забежал сюда, но схватить его я не успел. Этот, я кивнул на стейке, помешал. Мы огляделись. Небольшая дверца, куда, скорее всего, ушел беглец, обнаружилась довольно быстро. Не больше метра она пряталась за вязанкой дров. Ага, запасной ход. Специально для таких вот возможных моментов. Значит, Абашев готовился к этому долго. Вон даже пути отхода предусмотрел. — Прикрой, — сказал я Кате. А сам распахнул дверь. Она, как оказалось, вела в небольшое помещение, где и прятался сам беглец. «Без глупостей!» — крикнул я, демонстрируя в своих руках готовый конструкт. «А не то отправишься на тот свет!» Абашев, сжимавший в руках пистолет, не двигался. На его лице легко читалось смятение. В этот самый момент он лихорадочно соображал, что делать дальше. Пойти во банк попытаться отбиться и наверняка умереть, или сдаться и точно остаться в живых. Судя по трусливым глазам, мечущимся в глазницах, беглец выбрал второй вариант. «Хорошо!» — выдохнул Абашев, подняв руки вверх. «Я сдаюсь!» «Пистолет на пол!» — звякнуло оружие, упав к моим ногам. «Отлично! Теперь говори, если хочешь жить!» Абашев вопросительно глянул на меня. «Сейчас сюда подойдет третий человек, который гнался за тобой, и давать тебе шанс на жизнь у него нет в планах!» Ему приказано доставить тебя живым или мертвым, и он наверняка выберет второй вариант, потому что от мертвецов меньше проблем. И поэтому у тебя не больше минуты, чтобы все рассказать, а потом я уже и подумаю, как спасти твою жалкую душонку». «Я все скажу», — выпалил Абашев. «Все скажу, только не убивайте!» «Говори». «Деньги выведены через подставную фирму Нортон и компания, через несколько счетов». Вся сумма распределена в равных долях между тремя банками. Один Смирнов банк, второй Капитал, третий...» «Постой», — оборвал его я. «Какие еще деньги?» «Как это какие?» Абашев был не менее растерян, чем я. «Которые выделяли из бюджета для строительства двадцати спортивных детских комплексов в трех областях Российской империи». «Ты пошутить решил?» Сквозь зубы прошипел я. «Нет», — очень серьезно ответил тот. «Вы же из-за этого ко мне пришли». «Я догадывался, что дело крупное, и нужно делиться с нужными людьми, но, честно сказать, пожадничал, и вот теперь...» «Где кристалл?» — закричал я. «Какой кристалл?» — окончательно растерялся Абашев. «Это какая-то подставная фирма?» Я злобно сжал кулаки, но заставил себя успокоиться. Сделал глубокий вдох, выдох, сказал. «Давай еще раз, хорошо? Начнем все сначала. Итак, ты украл кристалл». «Я не крал никакой кристалл», — перебил меня Абашев. «Деньги крал, об этом и говорю. И банки все назову, только прошу отметить это в суде, что шел навстречу следствию, чтобы смягчение получить. А кристалл никакой я не брал. Даже не понимаю, о чем вы». «Черт!» — сквозь зубы выдохнул я. Катя, стоявшая все это время у дверей, тихо произнесла. «Зашли в тупик». «Это уж точно. Абашев к похищению кристалла явно никакого отношения не имеет. Он рыбка мелкая, хоть и ворует приличные суммы. А значит, нужно искать дальше. Значит, версия его величества неверная. Пришел Март, и Катя ввела его в курс дела. Магистр слушал молча, но лицо его с каждым сказанным словом становилось темным и злым. Я договорился с Мартом о том, чтобы он дождался приезда следователя, чтобы передать тому Абашева, а сам двинул на улицу. Я хотел посетить старую свою знакомую, но не хотел, чтобы об этом кто-то знал. И сам не знал, почему. Интуиция подсказывала, что так будет лучше и правильнее. К Смит я приехал через полчаса. Она встретила меня тепло, напоила чаем, и только когда я показал ей свой пустой стакан, сказала, «А вот теперь рассказывай». «Не могу», — стыдливо ответил я. «Все не могу рассказать». «Настолько все серьезно?» Я кивнул. «Ох, Пушкин, твои дела с каждым разом становятся все секретнее и секретней» хотя, казалось бы, куда еще там можно?» «Я и сам этому удивляюсь. Тогда как я могу тебе помочь, если ничего от тебя не услышу? Попытаться прочитать твои мысли?» «А вы можете?» «Теоретически можно, но это очень долго нужно будет... В общем, читать твои мысли я не собираюсь. Придумай что-то, чтобы объясниться. Или мы просто продолжим с тобой пить чай. Что делать, я очень даже не против. У меня кое-что есть». Я протянул госпоже Смит небольшой светящийся шарик. «Слепок — видение в небе». Смит с интересом взяла округляш, осторожно его развернула. «Так, так, так...» — протянула она, внимательно разглядывая принесенный предмет. «Вижу, что учеба в моей школе была для тебя полезной, очень хорошо сделан слепок, и даже фоновые точки взял. На всякий случай», — кивнул я. «Это хорошо, будет чем поработать. Можно что-то сказать?» Что-то конкретное сложно, но вот что сила, идущая от фантома, необычна, это точно. И в чем ее необычность? А то, что выброс этот появился благодаря использованию протосилы. Протосила? Что это? Смит удивленно глянула на меня. Потом расправила плечи, приосанилась и начала нравоучительным тоном объяснять. Это та сила, которая была первична. Она — основа основ всего, что сейчас есть у одаренных. «Именно она, по одной из теорий, сомневаться в которой у меня нет повода, стала базой для создания потоков. Понимаешь?» «Я понимал». Похититель начал активно использовать кристалл. «Успешно или нет, это другой вопрос, но следы уже видны. Это то самое визуальное радужное облако, которое мы видели. Интересно, для чего ему кристалл? Захватить мир? Что ж, вполне возможно с такой-то силой». «А можно установить, где именно произошел этот выплеск протосилы?» — осторожно спросил я. Смит скептически сомкнула губы. Одна бровь опустилась вниз, вторая, напротив, поплыла наверх. «Ух, Пушкин, ну и задачки ты мне подкидываешь!» «Теоретически можно, но для этого нужно провести очень много всяческих ритуалов и экспериментов». Смит посмотрела на меня, улыбнулась. «Ты же ведь не отстанешь, верно?» Я кивнул смит тяжело вздохнула ладно так уж и быть проведу все необходимое если дело действительно такой важности но учти что это все будет не так быстро спасибо большое побежал пора как всегда все набегу и даже чаю не попьешь некогда надо спешить спешите в самом деле нужно было пока я беседовал со смитом у меня появилась еще одна мысль магистров должно быть три А значит, есть помимо нас с Мартом еще и третий страж Кристалла. Калинин, кажется, так его фамилия. Нужно найти его и сообщить о пропаже. Втроем поиск будет гораздо эффективней. Я связался с Мартом, сообщил о своей идее. Магистр поддержал меня. Но есть пара проблем, — сказал он после паузы. Каких? Я не могу с ним связаться уже второй день. Телефон не отвечает, и живет он в другом городе. Если хочешь увидеть его, то придется ехать. — Куда? — Тут недалеко, город Королёв, но без меня. — Почему? — Поступила информация, что на севере Москвы опять видели тех сущностей, которые напали на тебя. Мне нужно срочно ехать туда и зачищать территорию, если информация подтвердится. — Хорошо, — согласился я. Тогда я один проведаю Калинина. — Александр, — тихо произнёс Март. «Возьми с собой Катю, пожалуйста. Она мне тут весь мозг проела с расспросами». Я рассмеялся. «Хорошо, возьму с собой, но будешь должен». «Все, что угодно, только забери». Я позвонил Кате, дал необходимое поручения и уже через двадцать минут она заехала за мной на машине. Мы направлялись в Королев. Город Королев стоял особняком от всех остальных городов Российской империи и на другие поселения совсем не походил. Казалось, что все здесь пошло совсем иным путём, нежели везде. Не опередило, не опоздало. Просто пошло иначе. Всю дорогу Катя с оживлением рассказывала историю Королева, где жила в детстве несколько лет. «Мой отец тут работал на фабрике, вот мы и переехали сюда, когда мне было шесть лет. Королёв — это, конечно, отдельная история». Триста лет назад край этот был жестким, диким, суровый климат. Хотя до Москвы рукой подать сплошной лес, хотя почва мертва очень странное и необычное место, поэтому сюда стали ссылать заключенных, не убийц, но провинившихся из рабочего класса, и началось заселение. Но не это сделало Королев тем, кем он стал сегодня. Вместе с обычными ссыльными, должниками, картежниками, простыми семейными буянами, стали ссылать и одаренных кто своим даром совершал странные и даже страшные дела. «Это были некроманты», — сказала Катя и замолчала. «Некроманты?» — переспросил я, не веря собственным ушам. «Да, одно время существовала теория, что мертвецов можно оживлять. Со временем эта теория переросла в другую, о том, что силу мертвецов — некротические выбросы — можно использовать одаренному. Эта теория подтвердилась, но на нее наложили анафиму и запретили». Слишком кощунственным было то, что открыли эти некроманты. Так стали их называть. И всех, кто продолжил сотворять свои жуткие эксперименты, лишали дара и ссылали в королев. Я думаю, близость связана с тем, чтобы такие элементы были всегда на виду. Вот все эти люди и создали город, впечатав навсегда свою черноту душ в город. Я глянул в окно. Город и в самом деле был мрачным, и любой дом или архитектурная форма несли в себе печать скорби. Удивили заводы и мануфактуры, которые располагались прямо в центре города. Высокие трубы коптили небо черным дымом. По бетонным желобам текли черные от грязи зловонные ручьи. Прямо по улицам бегали огромные, размером с кошку, серые крысы. По каменным мостовым ехали повозки, которыми управляли странные люди, облаченные в черные кожаные халаты и маски в форме птичьих голов. В повозках лежали какие-то мешки, укрытые брезентом. Со стороны это напоминало средневековый период чумы. Но даже не это меня смутило. Тут ощущалась та самая черная некротическая сила, пронизывающая все, словно где-то рядом находилась падаль, распространяя зловоние. Я невольно сморщился. Мы проехали мимо одной шкурадюрни, второй, третий, завернули в проулок. Шкурадюрни? Я повернулся к Кате. Ага, буднично кивнула та. Раньше в таких мануфактурах промышляли кое-чем другим, что потом запретили. С тех времен в цехах такие пыточные залы остались, что непонятно было, куда их девать. Решили использовать для изготовления шкур. Здесь люди создавали некротическую силу в промышленных масштабах. Верно. Теперь понятно, почему тут так пахнет и ощущается жуткая вонь на уровне ауры. «И ты здесь жила?» «Совсем недолго», — словно оправдываясь, ответила девушка. Из дома особо не выходила, ни с кем не общалась, но даже этого времени с лихвой хватило, чтобы закалить характер. Жуткое место, сказал я. На самом деле не все тут так плохо. Есть и относительно хорошие районы, где изготавливают мебель, пекут хлеб, шьют одежду. Сюда мы заехали, потому что этот твой знакомый здесь поселился. Весьма странное место для проживания. Согласна, кивнула Катя. Тут этой некратической силой пропитано все, дышать тяжело а прошло без малого несколько сотен лет. Мы подъехали к огромному дому, серому, угрюмому, ветееватые узоры, острые верхушки, уродливые статуи на водоотводах. Все это только добавляло строению хмурости. Судя по адресу, Калинин здесь живет. Мы глянули на черный особняк, но внимание наше довольно скоро сместилось на кое-что другое. Одна из уродливых статуй, расположенных на стене, вдруг вздрогнула и начала спускаться вниз. Я не поверил собственным глазам. А это еще что такое? Только и смог вымолвить я. Гуль, ответила Катя. И судя по ее напряжению в голосе, ничем хорошим встреча с этим самым гулем нам не сулила.